Глава 24. Его разбудил какой-то шорох. Солнце еще не встало, и вокруг царила темнота. Годы, проведенные в лесу, обострили его чувства, и теперь любые посторонние звуки моментально его будили. Но На совершенно напрасно. Это была монахиня, и как он фыркнул от раздражения. Она вылезла из импровизированной постели и медленно шла к краю поляны, словно еще не до конца проснулась. Кахан накинул на плечи одеяло и повернулся на бок но тут его внимание привлекло что-то в лесу неподалеку от монахини он сел что-то в свете миллион сиявших точек озарили лес растения и существа всех цветов наполнили ночь большинство было самыми обычными и безобидными но не все хаос мягкого мерцавшего сияния заполнила лесная жизнь хищники и их добыча Панические вспышки умиравших существ, пульсация удовольствия тех, кто знал, что сейчас они утолят голод, прерывистое возбуждение лесных жителей, пытавшихся привлечь партнера. И посреди разгула природного света Кахан уловил еще одно свечение, слабое, но куда более опасное. Прозрачная зелень среди ярких основных цветов, ритмично вспыхивавшая на фоне стволов деревьев. Кахан отбросил одеяло и стремительно помчался через поляну, пока не оказался за спиной Юдини, стараясь двигаться так, чтобы она оставалась между ним и сиянием. Монахиня его не замечала. Она вообще ничего не замечала, кроме узора света на фоне деревьев. Кахан притянул ее к себе и прикрыл ей глаза ладонью, а сам сильно зажмурился. Она начала сопротивляться, но справиться с более сильным лесничим не могла. Он знал, что она не будет долго бороться. Сейчас он сражался не с монахиней, а с тем, к кому она шла. К существу, которое вложило в ее разум мысль о необходимости покинуть лагерь. И хотя его притяжение было огромным, оно переставало действовать, как только лишалось постоянного контакта с жертвой. Когда монахиня прекратила сопротивляться, как он оттащил ее обратно к середине поляны, а как только она снова начала вырываться он ее отпустил. «Что ты делаешь?» Спросила она. Она отпихнула его и поправила свою ветхую одежду, словно угроза исходила от лесничего. «Спасаю твою жизнь», — ответил он, взял свой мешок и достал оттуда ягоды, которые собрал по дороге. Юдиня отвернулась. «Стой!» Она замерла. Предупреждение в его голосе прозвучало резко и жестко. «Так говорят люди, которые привыкли к повиновению». «Почему?» — спросила Юдиня. «Что последнее ты помнишь?» «Что мне нужно пописать?» — сказала она. «И все еще нужно, потому если ты позволишь...» Она указала в сторону кромки леса. Он сел на свою постель и протянул руку, чтобы погладить Сегура. Гараур в ответ негромко и успокаивающе зарычал. «Ты подошла к кромке леса, Юдине. Что было потом?» Она нахмурилась, глядя на него. «Ну...» «Я подняла платье и...» Она замолчала. «Я увидела...» Она почесала голову возле одного из торчавших пиков волос. «Моего старшего брата? Но он умер много лет назад». «Ты помнишь свет?» — спросил Кахан. Она заморгала и кивнула. «Да, его окружал свет. Он казался теплым». «Это Голверт». Она с недоумением на него посмотрела. «Утром, когда рассветет, я тебе покажу. Но сейчас сделай свои дела, глядя вниз, спиной к деревьям». юди не села, но тут же вскрикнула, выпрямилась и подняла одежду, открыв тощие ноги. К одной из них прицепилось маленькое черное существо, четыре щупальца которых погрузились в ее плоть. Монахиня подняла руку, чтобы его убить, однако Кахан успел остановить ее одной рукой а другой смахнул существо на землю, и она снова вскрикнула. «Как можно меньше вреда, помнишь? Это сорный ползун». Он поднял вверх жучка, короткие щупальца которого бессильно дергались. Он просто делал то, что может. Монахиня посмотрела на него. «Пожалуй, я могу возненавидеть это место», — сказала она. «Мы и без того ему сильно не нравимся, и твоя ненависть не сделает нашу жизнь проще». Юдиня отвернулась и пожала плечами. «Ты хочешь сказать, что если я прикончу жуткое, кусающееся существо, толпа чудовищ выйдет к нам из-за деревьев?» Он посмотрел на нее. «Если бы ты убила сорного ползуна, — сказал он ей, — часть его пасти осталась бы у тебя внутри и начала гнить. Мне пришлось бы ее вырезать» и ты не могла бы ходить, а я был бы вынужден тебя здесь оставить и отправиться искать ребенка без тебя. «Я по-настоящему ненавижу это место», — заявила Юдини. «Может быть, если ты поешь, то будешь чувствовать себя лучше». Она посмотрела на него. еще немного мяса». Она скрылась за деревом, затем вернулась к своему мешку, опустилась рядом с ним на колени и принялась искать там еду. Они ели молча. Кахан сидел на своей постели, а монахиня стояла, периодически переходя от одной части поляны к другой. Он решил, что она хотела избежать еще одной встречи с сорным ползуном. К тому моменту, когда они закончили есть, света стало достаточно, а сияние леса погасло. Кахан скатал свою постель, монахиня последовала его примеру, и они пошли дальше. Он не нашел следов ребенка. Впрочем, Кахан знал, в каком направлении двигался мальчик, но сначала он хотел показать Юдине, как близка она была к смерти. Они пошли в том направлении, которое она выбрала в темноте. На едва заметной тропе Кахан отвел в сторону кусты, и во все стороны полетели лепестки, когда он задел типун лазу Чуть дальше по тропе он остановился и указал вперед. «Вот что ты видела ночью», — сказал он, махнув посохом. «Голверда. Юдинис сделал осторожный шаг вперед, и он услышал, как она сглотнула. Голверт оказался ямой не шире вытянутых рук высокого человека. Если бы Кахан встал на дно, то оказался бы в земле по бедра. Но из нее торчали острые колья, с них капала бледно-зеленая жидкость, такая же ядовитая, какой казалось. Среди кольев виднелись кости множества животных. Только сейчас ему пришло в голову, что они могли бы найти здесь ребенка, но среди костей он не обнаружил ничего похожего на останки людей. На краях ямы он увидел концы щупалец, которые ночью выдвигались вверх и устраивали в темноте гипнотический танец. Да поможет нам ранья. Сюда даже смотреть опасно, сказала Юди, не глядя в яму. Верно, нужно соблюдать осторожность. Чем больше ты смотришь, тем сильнее притяжение Голверда. Теперь ты будешь узнавать это чувство и понимать, что нужно отвести глаза». Он повернулся и зашагал в том направлении, в котором ушел ребенок. «И постарайся из-за невнимательности просто не свалиться в такую яму». Монахиня не последовала за ним сразу, но потом он услышал, как она начала энергично пробираться сквозь кустарник. «А как же то маленькое существо, сорный ползун?» — спросила Юдиня. «Сорный ползун кусается. Он — часть леса. Ты должен научиться жить с этими существами. Все может быть заметно хуже». «Хуже?» — переспросила она, но Кахан не ответил. Им предстояло проделать долгий путь, и он предпочитал беречь силы. Они продолжали шагать через Вудедж. Кахану всегда казалось странным, что чем глубже заходишь в лес, тем легче идти дальше. Труднее всего было преодолеть Вудоч, потому что здесь еще продолжали расти деревья, что приводило к появлению густого подлеска. Когда они покинули Вудедж и оказались в Харнвуде, густой ковер папоротников остался, лоза тянулась от дерева к дереву, парящие или летающие существа мелькали в воздухе, но путь стал немного чище. Реже попадались заросли непроходимого кустарника. Здесь ребенок наверняка держался тропинок, что облегчало их задачу. История его движения была написана на сломанных стеблях и смятой листве. Кахан получал бы удовольствие от пребывания в лесу. Свет был ясным, воздух свежим, но не холодным. Однако Юдения не умела молчать, несмотря на его предупреждения. Ее голос привлекал лесных существ. Если она не обращалась к нему, рассуждая о самых разных и незначительных вещах, то старалась подружиться с Сиегором, который не хотел иметь с ней ничего общего. Гараур всегда был разумным существом. «Сегур тебя укусит, если ты не оставишь его в покое», — предупредил Кахан. «Как и любое другое существо здесь, несправедливо лишать твоего любимца такой возможности». Монахиня не оставила попыток соблазнить Гараура с сушеным мясом. После того, как они остановились, чтобы поесть, Кахан заметил, что Юдине вспотело, несмотря на прохладный воздух, и чешет ногу в том месте, где ее укусил... Сорный ползун. «Укус чешется?» — спросил Кахан. Она кивнула. «Покажи». Она подняла одежду, чтобы показать ему ногу. Место укуса сорного ползуна заметно покраснело. «Подожди здесь», — сказал он, и вернулся обратно по тропе к тому месту, где росли широкие зеленые листья в окружении желтых грибов, похожих на пальцы, торчащие с земли. Кахан сорвал несколько листьев и грибов, и отдал их монахине, протянув два листа и один гриб. «Рожуй это в пасту», — сказал он. «Только не глотай. Выплюни жидкость». Она кивнула, засунула в рот листья и гриб, и поморщилась. «У них отвратительный вкус». «Именно по этой причине я не стал делать это сам», — сказал он ей. Юдиня огляделась по сторонам. «Зелень начинает меня раздражать» заявила она, продолжая жевать и почесывать ногу. «Тебе следует к этому привыкнуть. Ничего другого мы не увидим, пока не найдем ребенка». Кахан предоставил ей жевать и чесаться, а сам отошел, чтобы отрезать немного гладколистьев, которые довольно часто встречались в лесу. Когда Кахан вернулся, монашка продолжала жевать. «Моранами!» — пробормотала она. «Твой род останется таким еще около часа или даже больше» а не менее одно из свойств листьев всебальзама. Он протянул ей лист «Выплюни пасту сюда». Юдениц несчастным видом повиновался. Он приложил лист к ее ноге, позаботился о том, чтобы паста накрыла место укуса. Повязку он закрепил при помощи лозы, достаточно плотно, чтобы она не сползла, но не слишком сильно, чтобы у нее не онемела вся нога. Одним из самых приятных следствий действия всебальзама являлось то, что почти весь день монахиня молчала. Сегур охотился и принес четырех хисти, которых Кахан выпотрошил и освеживал. Как и прежде, они положили куски мяса в сапоги. Наконец к Юди не вернулся голос, но она продолжала молчать. Он подумал, что она начала уставать, но она не просила о привале, что ему понравилось. Кахан не собирался останавливаться. «Что это?» — спросила она. Он повернулся, ожидая, что она задаст глупый вопрос относительно чего-то очевидного, и ему придется ответить «дерево» или «куст». Но на этот раз вопрос оказался вполне разумным. Она указывала на сооружение из трех или четырех палок, каждая длиной с рук у лесничего. Кто-то построил из них пирамиду с концами, сходившимися в вершине. Под палками лежала небольшая груда камней. Юди не заморгала. «Это работа Свардена?» Кахан обошел ее сбоку. «Нет, будь это работа Свардена, нам бы следовало спрятаться. Такие метки оставляют шайяны. Никто не знает почему, но знак говорит о том, что мы на их территории». «Шайяны?» — повторила монахиня. «Возможно, ты о них слышала. Их иногда называют «детьми леса». Они убивают путешественников, с тревогой ответила монашка. Шаяны убивают, если им угрожают. Но скорее спрячутся, чем станут нас атаковать, сказал Кахан. Ты уверен? Он пожал плечами. Шаяны отличались непредсказуемостью, но не имело смысла давать монашке новый повод для беспокойства. Кахан внимательно смотрел по сторонам в поисках детей леса, но не увидел никого. По правде говоря, он немного успокоился, увидев метку шайянов. С тех пор, как они вошли в лес, его преследовало ощущение, что за ними следят. Он не ощущал угрозы, только присутствие, но полагал, что о нем можно не упоминать. Кахан подозревал, что это возрожденные, но думать о них ему не хотелось. К тому же ему были не нужны новые вопросы от Юдини. Час спустя дети леса активировали ловушку. Они проходили через поляну. Папоротник вытеснила трава, густая и роскошная, как мех Сегура. Когда они оказались в центре поляны, раздался крик, и деревянное копье вонзилось в землю у ног Кахана. Он остановился. Юди не повернулась, собираясь бежать, но Кахан успел схватить ее за край одежды и потянул назад. нас напали!» — прошепела она. «Может быть», — сказал он, оглядывая поляну. «Их окружали густые заросли папоротника, там, где трава заканчивалась у линии деревьев». «Скорее всего, мы окружены», — сказал Кахан. «Если побежишь, ты попадешь к ним в руки». «Мой рог меня преследует», — Юдиня упала на колени. «Ранья, послушай свою слугу!» «Тихо», — прошипел Кахан. Копье метнули не для того, чтобы меня убить. Он ждал, пытаясь понять, являлось ли копье предупреждением или неудачным броском. Ничего не происходило, никто не появлялся. Кахан ждал, рассматривая оружие. Копье оказалось небольшим, скорее игрушка для ребенка, и у Кахана возникло впечатление, что оно не могло нанести серьезные раны. В отличие от копии жителей Круа, его не закаляли на огне. Это была просто острая палка. Однако он слышал, что шаяны использовали яды. и Если так, то достаточно повредить кожу. Размер оружия не имел значения. Снова раздались крики. И они всякий раз доносились из другого места. Кто-то быстро перемещался в папоротниках вокруг них. Одновременно по растениям шли волны. Лес вокруг оживал, шум и движение усиливалось, словно растения им угрожали. Окружены, как он и думал. не продолжала молиться, но теперь молча. Кахан мало знал о детях леса. Он редко с ними контактировал и всегда старался избегать мест, где видел подобные метки. Шаянны находились где-то посередине природной цепочки, как корнинги. Они не обладали разумом людей — однако ими руководило нечто большее, чем инстинкты животных. Очевидно, у Сегура имелось о них вполне определенное мнение. Гораур скалился и непрерывно глухо рычал. «Сядь, Сегур», — сказал Кахан, и гораур напоследок зашипев, уселся у его ног. Кахан положил мешок и посох на землю, жестом предложил Юдине прекратить молиться и сделать то же самое. Первый шаян вышел из папоротника. Одного взгляда на него хватало, чтобы понять, почему их называют «детьми леса». Издалека Шаяна легко было принять за ребенка, но только не вблизи. Серая кожа с неприятным маслянистым блеском, голова по сравнению с человеческой слишком длинная, полностью лишенная волос, на ней три удлиненных черных глаза в форме леденца, два по бокам и третий на макушке. Рот заменял пучок постоянно шевелившихся щупалец а за ними торчал острый клюв, который открывался и закрывался. Тело покрывали большие зеленые листья, но как он не смог понять, держались они на нем как одежда или являлись частью тела. В руке Шайян держал еще одно короткое копье. Шайян шел к ним, слегка пригнувшись. После нескольких шагов он останавливался, нюхал воздух и делал еще шаг. Щупальца вокруг рта шевелились, и Кахан понял, что дитя леса издает низкое шипение, похожее на ветер в ветвях деревьев. не придвинулась к нему, и ее рука сжала его предплечье. «Дыхание чая, — сказала она. — Убей чудовище, пока оно не призвало на нас своих родичей!» Она присела на корточки, выпустила руку Кахана и собралась взять свой посох. Он схватил ее за руку и притянул к себе. «Сколько раз тебе говорить!» — прошептал он. «Мы не атакуем лес, пока у нас не останется другого выхода». «Перед нами чудовище с копьем!» — прошепела монашка. «Мне кажется, у нас нет выбора!» За первым шаянном появилось еще два. Шум ветра стал громче, он облетал каждого из детей леса, возвращался в папоротники, двигался между ними. Передний Шаян склонил голову в сторону Кахана. Смотрел он на него или на Юдини, Кахан не мог определить, поскольку глаза не двигались, они выглядели как черные полоски на его черепе. «Юдини», — тихо сказал Кахан, — «у тебя остались леденцы в сумке». «Сейчас не время для...» «Когда ты слышал, что дети леса любят сладкое, так что возьми свою сумку медленно и осторожно» и достань все леденцы, которые у тебя остались. Юдиня оглянулась. На поляне появлялись все новые шаяны. Кахану было трудно отличить одного от другого. Он лишь знал, какие из них первыми вышли из леса, потому что они находились ближе. Казалось, они изучали людей. Остальные стояли практически неподвижно, подняв голову к свету, словно его вдыхали. Юдиня открыла сумку, и первый шаян моментально оказался рядом и направил копье ей в горло. Монахиня закричала, но застыла на месте. Кахан поднял руки, показывая, что они пустые. Шаян повернул к нему голову, Кахан указал на Юдине и сделал вид, что жует. Не говори им, чтобы они меня съели, прошептала монашка. Если таково их желание, мы едва ли сможем им помешать. Сказал Кахан. «Но это я едва ли смогу что-то сделать, возразила Юдине, глядя на него снизу вверх. Быть может, она знала о нем больше, чем показывала. Затем она нашла леденцы, завернутые в трепицу, и медленно протянула их к кахану. Оставь немного для меня, добавила она, их трудно найти. Кахан взял у нее леденцы, всего их оказалось шесть завернутых в трепицу. И протянул один вожаку шаянов. Тот сделал шаг вперед, и щупальца вокруг клюва пришли в энергичное движение. Затем послышался усилившийся свист ветра. Вожак указал трехпалой рукой на двух шаянов, стоявших за ним, и они сразу исчезли в папоротниках. Это хорошо или плохо? спросил Юдини. Скоро узнаем, ответил Кахан. Они ждали, окруженные неподвижными шаянами, пока не вернулись те двое, что скрылись в папоротниках. Один нес палки, другой — камни. Они быстро соорудили маленькую пирамиду, похожую на ту, что уже видели Кахан и Юдини. Затем Шаяна отступили, издавая легкий шум ветра. Вожак переливисто свистнул и кивнул в сторону святилища. Кахан подошел к нему медленно и осторожно и положил леденцы на камни под палочками. «О нет, только не все». Грустно сказал Юдине. Кахан отступил, не сводя глаз с остальных шайянов. Они выглядели возбужденными, ветер их голосов стал громким, достиг крещенда. Потом наступила тишина. Шаяны исчезли в папоротнике, и если не считать святилища и леденцов, возникло ощущение, будто их не было. «Пойдем», — сказал Кахан, поднимая сумку и посох. «И что все это значило?» — спросила Юдини. Я не знаю, но думаю, что испытание, которое мы прошли. Он направился к краю поляны и услышал, что Юдини идет за ним, затем ее шаги стихли, она стояла рядом со святилищем. — Как ты думаешь, они оставят их здесь? — поинтересовалась она. — Это нас не касается. — Какая ужасная утрата, — сказала Юдини. Он вернулся, взял ее за руку и потянул прочь от святилища, пока ее любовь к сладкому не победила здравый смысл.